Он остановился и, повернувшись к Денти, произнёс со сдержанным негодованием: "Позвольте мне заметить вам, сударяня, что если вы имели в виду меня, так я не вераотступник. Я католик, каким был мой отец, и его отец, и отец его отца ещё в то время, когда мы скорее готовы были расстаться с жизнью, чем предать свою веру. Чем постыдней для вас", сказала Денти. говорит то, что вы говорили сейчас. Рассказывайте, Джон сказал мистер Дедл, улыбаясь. Мы вас слушаем. Тоже мне католик, повторила Денти иронически. Самый отъявленный протестант не позволил бы себе таких выражений, какие я слышала сегодня. Мистер Дедл начал мотать головой из стороны в сторону, напевая сквозь зубы наподобие деревенского певца.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 Он слышал, как папа говорил, будто в молодости Денти была монахиней, а потом, когда её брат разбогател на браслетах и пабрикушках, которые он продавал э, дикарям, ушла из монастыря в Альлеганы. Может быть, поэтому она против Парнала. И ещё, она не любит, чтобы он играл с Элин, потому что Элин протестантка, а когда Денти была молодая, Она знала детей, которые водились с протестантами, и протестанты издевались над летаниями Пресвятой Девы. Башни из слоновой кости, говорили они, золотой чертог? Как может быть женщина башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же тогда прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоузе, тёмные волны, свет в бухте,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 Рассказ короткий и занятный, сказал мистер Кейси. Это было как-то в Арклоу, в холодный пасмурный день, незадолго до того, как умер наш вождь, по милости господи его душу.